Размышления. Зачем меня пытались захватить и кто? По чьему приказу? Эти мысли не оставляли меня после скорого бегства из Ленинграда и вернулись сейчас, когда возвращались с Татьяной в деревню. Будут ли меня разыскивать, продолжил гадать. Судя по всему, КГБ как бы не потеряло интерес ко мне, так как не видел, но ощущал наблюдение. Вероятно, за домом тоже следили, иначе откуда на место попытки захвата оказался тот парень, который позже кинулся в мой подъезд следом за мной. В курсе ли не ленинградские чекисты про наблюдение за мной? Вряд ли. Мазуров в свое время пояснил, что он совместно с Андроповым заинтересовался мной. Иначе сразу же после нападения и моего исчезновения в нашем доме и возле него было бы полно сотрудников, разбиравшихся с происшествием, опрашивающих свидетелей и допрашивающих моих близких. Вероятно, следили за мной сотрудники другого ведомства или КГБ из другого региона, без привлечения местных и не ставя их в известность. А это даёт мне шанс спокойно провести остаток лета и надеяться, что не объявят о всесоюзном розыске. Главное никуда не ввязываться и жить спокойно, сидя на жопе ровно. Может, посланцы Андропова довольствуются моим заверением вернуться к осени. Но кто же эти люди из группы захвата? По чьему приказу они действовали? Сотрудники КГБ по приказу начальства могли запросто, как в своё время подчиненная Мазурова тогда показать корочки и предложить проехать с ними. И я бы поехал, никуда не делся. А тут целая группа захвата, действующая, по-видимому, неофициально. Откуда она? Это щит? Возможно, есть в КГБ засекреченное подразделение, проводящее щепетильные, особо засекреченные акции. И не только в нашей стране, набранные из иностранцев на случай провала, как в свое время действовали коммунисты Коминтерна по всему миру. ЦРУ создали по всему миру, в том числе в странах союзников, целую сеть под названием Гладио из активных боевиков неамериканского происхождения. Эти засекреченные подразделения активно действовали против просоветски настроенных активистов и противостояли социалистическому влиянию на местное население. Благодаря их деятельности в Португалии и Перу и Греции социалисты не пришли к власти. А политика этих стран осталась неизменной. Почему спецслужбы развитых стран Запада и нашим КГБ не создать подобные группы, которые бы действовали в интересах своих государств? Но кому я понадобился подобным образом и кто отдал приказ на мой скрытый захват? Андропов, вряд ли зная про его осторожность, Если верить будущим историкам, Юрий Владимирович был самым информированным человеком в стране в это время, но никто не мог его напрямую связать с деятельностью будущих инициаторов развала СССР и ликвидации советской власти, которые уже в это время работали во всевозможных институтах, организациях, изучающих другие страны, и в самом ЦК. Однако КГБ ничего не предпринимало против этих лиц с враждебными взглядами к существующему строю. А вроде в этом году протеже Андропова, и самый молодой генерал КГБ Калугин переведён по службе в Ленинград. Он вместе с Яковлевым, архитектором перестройки, в своё время стажировался в Колумбийском университете. Его уже в настоящее время подозревали в предательстве, что подтвердилось в будущем, поэтому якобы и отправили из центрального аппарата в провинцию с понижением в должности. Но, может, цель у Андропова была в другом. Почему свободно чувствовали себя будущие гробовщики СССР в Ленинграде? Чубайс, Иларионов, Кудрин и другие будущие финансисты и экономисты Перестройки и постсоветской России чуть ли не открыто собирались, активно обсуждали, критикуя советскую экономику. КГБ не могли не знать об их диссидентских враждебных и антисоветских взлядах, но ничего не предпринимали. Может, Калугин для прикрытия этих лиц и их деятельности был послан в Ленинград. Так называемый кружок Чубаева чуть ли не официально проводил в Ленинграде семинары с приглашением московских деятелей с подобными взглядами. Кстати, Романов в своё время активно боролся со всякими проявлениями антисоветизма в Ленинграде, за что его активно ненавидела диссидентствующая интеллигенция, а после его смерти да под прикрытием Калугина почувствовал свободу своей разрушительной деятельности. Мог ли Калугин направить засекреченную группу боевиков на мой захват? Вполне, судя по его связям за рубежом с спецслужбами США и немалый вес в нашем КГБ. Ставил Леон в известность о проведении акций своего высокого покровителя Андропова, от кого Калугин мог узнать о подозрениях Андропова в отношении меня. только от него самого или Серова и его подчиненных. Какая цель моего захвата? Переправить предполагаемого пророка на запад и там выпотрошить? Вполне вероятно, а у КГБ явно есть нелегальные пути переправки за границу людей и грузов. Хорошо, что подобная деятельность этих лиц не подлежит оглашению даже в узких кругах наших органов, и невозможно объявить и союзный розыск подозреваемого. Вполне вероятно, боевики знали о негласном наблюдении за мной и тут же скрылись, когда захват не удался. Правильно, что я решил уехать на время, пользуясь попутным автомобильным и железнодорожным транспортом, ведь перемещение пассажиров по стране в это время не отслеживается по билетам, а только при авиаперелётах. Но мне и не нужны самолёты. Есть время подумать о дальнейшем, или, может, Мазуров вступится и защитит, как я надеялся.